Глава 20 Уже утро. Сонно открываю глаза, сладко проспав всю ночь на удобной мягкой кровати и смотрю на красивый расписной потолок. Ощущение словно спал бы и спал дальше. Вот что значит отвыкнуть от комфортных условий. Не сказать, что последнее время я спал в таких уж плохих местах, но до такого явно далековато было. В чем-то повезло мне с этой квартирой и вообще с тем, что город именно современный, хотя вот насчет города — это как посмотреть. Есть как свои плюсы, так и существенные минусы. Поднимаюсь и после быстрого умывания приступаю к готовке завтрака. Я здесь уже торчу целых два дня, стараясь лишний раз не соваться на улицу и ожидая, когда Арти наконец влезет в систему местного видеонаблюдения. За это время успел изучить место своего временного обитания вдоль и поперек. Хозяева явно не бедные люди. В квартире дорогая отделка и полно современных приборов. Можно сказать, что она оснащена по последнему слову технологий, что и сыграла свою ключевую роль в моем появлении именно здесь. Выполняя монотонную работу, погружаюсь в воспоминания, еще раз прогоняя их и размышляя над тем, можно было сделать как-то по-другому или нет. В первый день после ограбления гипермаркета, где удалось переодеться и даже собрать рюкзак еды про запас, отправился на осторожные поиски места для ночлега. И с этим возникли самые большие проблемы. Несмотря на то, что город захвачен, жителей в нем оказалось полно, пусть они и стараются сейчас по улицам зря не разгуливать. Вначале думал, может, вломиться в какой-нибудь дом в пригороде, но, как назло, все они оказывались жильцами. Можно было, конечно, и жильцов подвинуть, но я не такой, и это лишний риск и сложности, так что пришлось углубляться в сам город, рискуя в любой момент быть остановленным патрулем, которых здесь полно. Но обошлось. Избегая очередной машины военных, заскочил в первый попавшийся подъезд, и почти сразу Арти сообщила, что здесь есть очень интересная квартира, оснащенная последней версией системы «Умный дом», благодаря благодаря которой нейросеть сможет впустить меня внутрь, взломав ее. Вот так и оказался в этой пустующей квартире, в которой электроника контролирует все, начиная от входной двери и заканчивая возможностью включить смеситель в ванной. А то, несмотря на всю продвинутость технологий в наше время, большинство квартир оснащены все еще обычными механическими дверными замками, избавиться от которых я могу лишь выломав их грубой силой или поглотив нанороботами, а это слишком уж заметно со стороны, придется часто менять квартиры. Хотя только сейчас пришло в голову простое решение. Можно ведь при помощи нанороботов сделать обычный дубликат ключа по внутренней структуре замка. Насчет хозяев этой квартиры не волнуюсь. Видно, что собирались они вдумчиво, забрав все ценное с собой и оставив только разные мелочи, вроде посуды или нового постельного белья. Так что, думаю, вернуться до окончания оккупации они не должны, если, конечно, еще живы. Место оказалось вполне удачным. Соседей нет, все квартиры, что по бокам, что сверху и снизу, пустуют, водопровод работает, как и электросеть. В целом создается впечатление, что это дом с элитными квартирами, владельцы которых при первых признаках опасности сразу же свалили подальше на всякий случай. Что еще нужно для счастья? Ага, чтоб еда сама собой появлялась, а то мои запасы скоро подойдут к концу такими темпами и придется все же выбираться на улицу. А вот дальше мое везение явно закончилось. Во-первых, Арти застряла в своих попытках взломать систему видеонаблюдения города. Тут как раз и начали вылезать минусы того, что город современный, видеонаблюдение это в нем тоже без пережитков прошлого. Все по последним технологиям. И ладно бы только это. В целом не такая уж большая проблема, так натовцы развернули еще дополнительно аж целые кластеры скинов из шести штук задач которых — контроль видеонаблюдения и городской инфраструктуры. И вот с ними у нейросети, как я понял, возникли самые большие сложности. Но она не сдается и обещает вот-вот решить этот вопрос. Угу, уже второй день, и сколько это продлится — неизвестно. А выбора у меня особого и нет, только ждать — Ходить по городу без документов — чистое самоубийство. Если же вдруг захочу оказать сопротивление, то меня в вмиг отследят. Вот чего? Так камер здесь навалом, на каждом доме висят. Повезло, что на меня до этого особого внимания не обратили, пока искал, где можно залечь. Закончив готовить, начинаю поглощать приготовленное. Никакие модификации сейчас не происходят. Все ресурсы «Арти» брошены на взлом. Электронные замки, которыми здесь оснащаются двери, для меня не проблема. Уже проверил в гипермаркете и на входной двери квартиры. Разряд тока или прямой взлом через «Арти» — и вопрос решен. Так что особо больших проблем с пополнением провизии возникнуть не должно. Главное — решить вопрос с относительно безопасным передвижением по городу. Или даже не столько с безопасным, сколько с незаметным. Подхожу к окну и смотрю, что происходит снаружи, продолжая уничтожать содержимое тарелки. Как показали наблюдения, в городе полно натовцев. Обустроились они масштабно и, похоже, надолго. И да, наш интернет не врал. Они в самом деле не устраивают геноцид населению города. Но вот местный интернет дал гораздо больше информации. Хорошо, что Арти выделила мне примерно 1% своих мощностей, которого вполне хватает для того, чтобы посидеть в сети. После захвата города все даже теоретически вооруженные организации были жестоко подавлены или уничтожены, или разогнаны. Хотя чаще всего уничтожены, как, например, было с местной полицией. Даже если те уже не оказывали сопротивления, их все равно убивали. Избавившись от возможных очагов вооруженного и организованного сопротивления, захватчики взяли на себя функции уничтоженных служб, полностью начав контролировать город. И все это они провернули чуть ли не за первые сутки. Теперь относительно свободное перемещение только с 9 утра и до 8 вечера, а потом, если нет пропуска, сразу расстрел. Но да, еду и другими вещами, вроде самых необходимых лекарств, они более-менее снабжают население, как они мешают работе коммунальных служб. Вода и электричество стабильно есть, даже интернет вовсю работает. Только с последним одно небольшое «но». Все российские сайты и союзных стран заблокированы, можно сидеть лишь на европейских или американских. Причем, как мне показалось, порой фальшивых, специально сделанных и наполненных отобранным контентом. А еще сраная туча пропаганды которая лезет из каждого чайника, какие натовцы хорошие, какие они молодцы, пришли нас освободить от несправедливой власти и так далее, и тому подобное. Особенно смешно это выглядит на фоне их реальных действий. Тупо истреблять гражданских они, может, и перестали, но это не отменяет поведение захватчиков в покоренном городе. Даже не думал, что может быть столько мудаков в одном месте изнасилования, грабежи, показательные казни. Если кто-то вдруг пытается сопротивляться, то его тут же на месте расстреливают без всяких церемоний. Ощущение, будто сейчас не современное время, а какое-то дикое средневековье с такой же дикой армией. Читаю все эти истории, которые мало того, что циркулируют по местному интернету, так еще ведь и отражаются в официальных рапортах, которые идут через один малоприметный сайт, защиту которого Арти вскрыла мимоходом. С каждой новой историей и отчетом желание выйти на улицу и начать там резню растет с ужасающей скорости. Сейчас сдерживает только одно. Стоит мне выйти... И я уже не вернусь. А вот если нейросеть все же влезет в систему видеонаблюдения, тогда уже можно будет и повоевать. Возможно, глупо, но что мне еще делать? Сидеть максимально тихо и ждать изменений на фронте? Вариант хороший, но, к сожалению, не для меня. Тупо не высижу столько. Пытаться самому пробраться к нашим? Поискал я информацию в интернете по этому поводу. Условный фронт патрулируют так, что добраться у меня нет никаких шансов, что на машине, что пешком. Если только угнать где-то самолет, и то не факт, что доберусь, не говоря про маленький нюанс, что я совершенно не представляю, как им управлять. У натовцев четкий приказ — никого не выпускать, что они очень успешно и делают, наблюдая через дроны и уничтожая всех беженцев. Сюда получилось добраться по чистому везению. Похоже, меня в самом деле посчитали мертвым, а зону особого контроля с воздуха я успел уже пройти. Ну а дальше по леску дошел, который слабо просматривается с неба и не сильно контролируется дронами. Значит, этот вариант отпадает как невозможный. Остается только одно полностью устраивающее меня — устроить здесь веселье — А дальше что будет, то будет. Наверное, придется углубляться во вражескую территорию. Там, если верить сети, контроль гораздо меньше, чем здесь, и будет проще затеряться. Эх, слегка грустно вздыхаю, смотря на залитый осенним солнцем город, и разворачиваюсь, начиная убирать последствия завтрака в виде грязной посуды и крошек планы планами, а мне пока доступно только одно — ждать и еще раз ждать, изнывая от скуки. «Сергей, я в системе!» — раздался неожиданно голос Арти, когда уже прошло полдня, а я успел перечитать все последние доступные новости в сети и начал плотоядно поглядывать в сторону сайтов с фильмами. «Уверена?» — недоверчиво спрашиваю у неё да, Я полностью контролирую все, с чем был связан кластер эскинов. «Как тебе это удалось?» — спрашиваю у неё, не веря сказанному. «Ладно, еще только видеонаблюдение. Но всё. «Если кратко, то в системе я дублирую один из эскинов, получив все его возможности». «Круто!» — только и могу ответить. «Что ты можешь?» Полный контроль над видеонаблюдением города, могу редактировать записи, управлять камерами и в целом работой системой видеонаблюдения. Также мне доступна база данных жителей, к которой привязаны портативные сканеры патрулей. Проверка личности происходит с их помощью. При отсутствии человека в базе его арестовывают и доставляют для установления личности, при условии, если он не оказывает сопротивления. Также мне доступен список всех важных объектов в городе, график движения патрулей. Все это обрабатывает кластеры скинов. «Круто!» — еще раз повторяю, шустро прикидывая дальнейшие планы. «А доступа к рациям у тебя нет? нет?» «Так, внеси меня в базу данных жителей города». «Уже. Асов Сергей, 20 лет, русский, прописан по адресу улица Инженерная, дом 30, квартира 12. Это адрес этой квартиры». «Отлично. Тогда знаешь что? Мне нужно хорошенько вооружиться. Найди мне подходящее место». «Думаю, нужно что-то дальнобойное, вроде снайперской винтовки. Это из особых пожеланий. но ну и обычное оружие. Автоматы, пистолеты, гранаты. Не помешает также что-то из защиты. Ты собрался устроить здесь войну?» «Сложно удержаться от такого соблазна, когда контролируешь систему видеонаблюдения». «Поняла. Приступаю к поиску», — смиренно произнесла она, — даже не попытавшись отговорить меня от этой идеи. Вскакиваю с дивана и начинаю в нетерпении расхаживать по комнате. Неужели мое вынужденное заточение совсем скоро завершится? Ловлю себя на том, что аж предвкушаю вылазку за оружием и то, что будет дальше. Замираю, не завершив шаг. Что со мной такое? Никогда не был особо кровожадным, А тут прям дождаться не могу, когда пролью кровь врагов. У меня начинает ехать крыша. Подходящий объект обнаружен, отвлек меня от анализа ситуации голос Арти. Цель — небольшой склад снаряжения для патрулей. Они разбросаны по всему городу для удобства доступа. В нем, по имеющимся данным, находится все, что тебе нужно. Выбрала склад, находящийся на среднем удалении от нашего текущего местоположения. Какая охрана? Обычно 2- три солдата. Отобрази мне карту и нанеси на нее отметки складов. Отметь дополнительно выбранные тобой и маршруты патрулей. Выполняю. Изучаю карту, высветившуюся перед глазами. Маршруты патрулей пронизывают весь город, забираясь даже в самые отдаленные его уголки. На мой дилетантский взгляд, все построено весьма грамотно, как временной интервал, так и сами маршруты. И, пожалуй, Артии правильно выбрала склад. Ближайшие трогать не стоит, мне эта квартира понравилась, и искать новую не сильно хочется, а придется, если совершить такую глупость, ведь ограбление склада заметят и будут искать наглецов. Без сомнения, весь город прочешут, но особый контроль, думается мне, будет на прилегающих районах к складу, там будут буквально рыть землю в моих поисках. Почему так? а потому что где еще могут успеть укрыться наглые налётчики за небольшой промежуток времени? Еще раз внимательно изучив карту, подмечаю еще один момент. А ведь мне повезло с этой квартирой как минимум еще раз. Ближайший склад от нее находится относительно далеко, аж через несколько кварталов, в итоге чего создается этакое пустое пятно, когда во всех остальных случаях они покрывают город равномерно, присутствуют в каждом квартале. Арти, а не дохрена ли получается солдат на охране этих складов? Они также выполняют полицейские функции. Ага, Так даже. Одним вопросом меньше. Любопытство утолил, натовцы поступили вполне умно. «У тебя есть данные, совершались ли на них нападения раньше?» «Такие данные отсутствуют». «Просто прекрасно. Значит, за прошедшее время солдаты слегка расслабились, и мое нападение будет для них полнейшим сюрпризом». «Арти, у тебя есть план нападения?» «Спрашиваю у неё параллельно со своими попытками придумать его». «Есть». Вероятность успешного исхода — 90%. Излагай. Нападать нужно ночью. Будешь двигаться между патрулями. В указанный момент атакуешь. У тебя будет примерно 10 минут на то, чтобы собрать все, что нужно, и сбежать. Ночью? Почему нет? Идея не лишена смысла, учитывая контроль над видеонаблюдением. Хорошо, принимается. «Только сможешь сделать мне пропуск? На всякий случай?» «Такое возможно». «Отлично. Давай теперь подробности». Прошу ее, готовясь выслушивать детали и в случае чего поспорить по поводу смущающих меня пунктов. Время до ночи пролетело незаметно. Вот совсем недавно Арти меня обрадовала открывающимися возможностями, а вот я уже спускаюсь по лестнице на улицу, готовясь проворачивать задуманное. Несколько спорных моментов в ее плане я все же нашел, и в результате долгих обсуждений они были решены. Но вот не радовала меня идея тащить все оружие на себе. Я же много не унесу. И ладно вес, я его просто не удержу все на себе, А двигаться же нужно будет быстро. Оказавшись на улице, подставляю лицо прохладному ночному ветру. мысленные усилия и мир раскрасился в черно-белые цвета, но стал хорошо видимым. Ночное зрение — классная штуковина, а учитывая, что режимы зрения можно еще и совмещать, накидываю на голову капюшон и бегу в первую точку маршрута. Короткая пробежка — затаиться за углом здания, ожидая, когда проедет патрульная машина, и броситься дальше, строго следуя установленным временным рамкам и плану движения. Стоит хоть в чем-то ошибиться, и появятся лишние проблемы. Все рассчитано нейросетью с точностью до секунды метров. Пробежав несколько контрольных точек, буду обзывать так места, где нужно было затаиться на время, Понимаю, что план начинает расходиться с реальностью. Прямо на меня едет военная машина, которая уж точно не должно быть здесь и сейчас. Бросаюсь к ближайшей многоэтажке и разрядом тока сжигаю замок на входной двери, заскакивая внутрь. Хо, успела. Слышу, как мимо промчалась машина. Арти, это что такое было? Этой машины нет в графике патрулей. Она в последний момент свернула сюда, проскочив в слепой зоне камер с центральной улицы. Она уехала. Приоткрываю дверь и на всякий случай выглядываю наружу. Вроде и в самом деле никого не видно и не слышно. Ты давай соберись. Предупреждай меня. Ускорься. У тебя окно в 10 секунд. Тебе нужно оказаться на другой стороне. «Чтоб тебя!» Срываюсь с места и на всей возможной скорости несусь по улице. 7 секунд выскакиваю на широкую, хорошо освещенную дорогу. 5 секунд оказываюсь на ее другой стороне. Три секунды заскакиваю за указанный нейросетью угол дома и торможу там, вжимаясь в стену. По дороге проносится патруль аж из трех машин. Это один из крупных, контролирующих одну из центральных улиц города. Дождавшись, когда он удалился, отлипаю от стены и продолжаю движение. «Осталось три промежуточные точки до цели», — оповестила меня Арти. Две точки прошли без проблем, а вот на третьей возникли сложности. Выскочив из дома, столкнулся лицом к лицу с тремя солдатами, Чуть не влетев прямо в них, время снова словно замедлилось. Вижу, как они удивленно смотрят на меня и вскидывают оружие. Шаг вперед. Реальность разукрашивается метками нейросети. Удар по шее, и один из солдат падает с перебитой гортанью. Хватаюсь сразу за оба автомата, не давая их окончательно вскинуть и сминая ствольные коробки вместе с затвором и ударником. Слышу обострившимся слухом глухие щелчки, но выстрелы не раздаются. Отпускаю их и со всей силы бью руками двум оставшимся противникам, которые, похоже, находятся в глубочайшем шоке и жутко тупят в грудь, вбивая тех в стену дома. Налетаю на оглушенных врагов и осыпаю целые кучи ударов по уязвимым местам. Несколько секунд и передо мной остались лишь мертвые тела, превращенные в отбивные. Хох, тяжело дышу приходя в себя, а сердце гулко бьется в груди, грозясь выскочить наружу. Нет времени на осмысление произошедшего. Подхватываю тела и затаскиваю их за угол дома, убирая с хорошо освещенного пространства. Дожидаюсь, когда проедет очередной патруль и приступаю к последнему этапу плана. Нахожу взглядом машину рядом со складом и убеждаюсь, что она там есть. Задерживаюсь на ней совсем немного, дожидаясь, пока нейросеть подаст сигнал, что установилась с ней связь. Затем перевожу взгляд на двери самого склада. Массивные, металлические. Такие задержат предполагаемых налётчиков надолго. Но не меня. Ведь там стоит электронный замок. Сейчас, — раздалась команда Арти, — срываюсь с места и несусь к двери, приложить руку к замку, установить прямое подключение с нейросетью, пара секунд, и замок приветственно пискнул, открываясь. Распахиваю дверь и заскакиваю внутрь. По глазам сразу же ударил яркий свет, но зрение почти моментально адаптировалось к изменившимся условиям. «Ты кто такой?» — встретил меня возглас натовца, оказавшегося около входной двери. Причем сказал он явно на своем языке, но нейросеть быстро перевела его на понятный мне русский. «Приветствую говорящего ударом в печень, а затем в горло». Перескакиваю упавшее хрипящее тело и заглядываю в ближайшую дверь. Ничего интересного. Обычный туалет. Бегу дальше по коридору, к единственной двери. «Жан, что там у тебя?» — раздался чей-то голос из-за двери, а сама она начала открываться. Ускоряюсь и всем телом влетаю в дверь, сшибая и открывающего ее. Оказываюсь непосредственно на складе. Один солдат шевелится на полу, сильно получив дверью по голове. Второй вскакивает со стула и тянется к лежащему рядом автомату. Размашистый пинок, и в его голову улетело так удачно подвернувшееся ведро. Громкий бдзынь, и солдат рухнул как подкошенный. Мм, моя нога как-то на редкость неудачно попал. Отключаю нервные окончания. Пару мгновений, и боль пропала. Приседаю и ударом в голову окончательно вырубаю противника у двери. Оттаскиваю его в сторону. «У тебя 9 минут 42 секунды». Окидываю неверящим взглядом склад. Что здесь только есть. И автоматы, и пулеметы, даже гранатометы, не говоря про различную мелочевку. Заканчиваю тупо глазеть. И приступаю к грабежу. Первым делом нахожу пачку больших, даже скорее огромных, баулов. Дальше, ориентируясь на подсказки арти, начинаю непосредственный процесс разграбления местных запасов. Беру себе несколько защитных костюмов, состоящих из бронежилета, наплечников, шлема, наколенников и налокотников. Хотелось бы, конечно, экзоскелет, но чего нет здесь, того нет. Следом закидываю несколько пар укрепленных перчаток. Затем приступаю непосредственно к оружию, а то время-то тикает. Несколько пистолетов, патроны к ним, один в кобуре цепляю сразу на себя, затем в баулы отправляются гранаты, три автомата, две снайперки и даже один многозарядный гранатомет. Ну и, конечно же, здоровенная куча боеприпасов ко всему этому добру. Грибу с хорошим запасом. Напоследок закидываю в один из еще немного свободных баулов разную мелочевку по типу тросов, карабинов для них и разного обвеса для оружия, тоже оказавшихся здесь. Порой кидаю в баул вещь, даже не разбирая, что за она, просто ориентируясь на метку от арти. Раз стоит, значит, нужное. «Две минуты». Оказавшись около дверей, ведущих со склада, оглядываюсь. Создается впечатление, что по помещению пронесся какой-то вихрь, посметав все со стеллажей и стоек. Подхватываю все четыре баула и аж приседаю от их тяжести. но ну, ничего себе, она греб. Тут в каждом бауле килограмм по тридцать минимум. Полторы минуты. Собираюсь, и, оторвав все честно награбленное, быстро иду наружу. Пинком распахиваю входную дверь. Снаружи затормозила машина, очень вовремя оповестила меня Арти. Вижу в метре военный автомобиль и выходящего из него военного. Ну, в рот. Каких-то других слов просто не возникает в сознании в данный момент. Не особо раздумывая, швыряю в него один из баулов, в котором нет гранат, а остальные выпускаю из рук. Выхватить пистолет из кобуры два оглушительно громких в ночное тишине выстрела в придавленного противника, один в незащищенную ничем шею, второй в лицо. Не сводя мушки с машины, иду к ней, всматриваясь в салон. Пусто? Поторопился с выводами. Стоило мне оказаться почти вплотную к ней, как дверка, выходящая на мою сторону, распахнулась, и из-за нее показался ствол автомата. В нереальном прыжке отскакиваю в сторону и ударом ноги под дверце зажимаю высунувшееся оружие. Хватаюсь за верхний край дверки, изменяю тип зрения на инфракрасное и распахиваю ее, сразу же разряжая весь магазин пистолета в то место, где находится тепловое пятно. «Твоюж!» — к моим ногам вывалился труп. Но проблема не в этом, а в том, что он сжимает активированную рацию. «Седьмой! Что у тебя там происходит? Повтори еще раз! У тебя там стреляют!» — раздалось из неё Нужно шевелиться. Засовываю пистолет в кобуру и, схватив баулы, забрасываю их в салон, первоначально присмотренный для этих целей машины. «Гони!» — кричу Арти, оказавшись внутри машины. Автомобиль тут же тихо заурчал и сорвался с места, унося меня подальше от склада. «Дальше мне предстоит бросить машину за несколько кварталов и переть все это на себе». «Лейтенант Дэвис, сэр! У нас нападение!» — вломился в его комнату рядовой. «Что ты несешь?» Недовольно спросил у него мужчина лет 30 поднимаясь с кровати и быстро одеваясь. «Кто-то напал на один из складов! Патруль только что обнаружил это, и меня сразу отправили к вам!» «На какой?» «Пятый!» одевшийся лейтенант приладил кобуру с пистолетом и пошел быстрым шагом за разбудившим его солдатом. «Какие меры предприняты?» «Объявлена тревога! Подняты все солдаты!» Прочесывается город и анализируются записи видеокамер. Быстро доехав по ночному городу до склада, лейтенант Дэвис остановился немного в стороне и пешком дошел до нужного места. Первым, что бросилось ему в глаза, была патрульная машина и два трупа около неё Кто это? Седьмой патруль. Они пытались поднять тревогу, но не успели. В журнале есть отметка о странном выходе на связь, Но они ничего не сказали и перестали отзываться. Оператор направил сюда другую патрульную машину. Закончив беглый осмотр мертвых патрульных, лейтенант направился внутрь склада. Оказавшись внутри, его взгляду предстали значительно опустевшие стеллажи и стойки. «Их должно было быть минимум несколько человек. Что пропало? Какая картина произошедшего?» спросил он переводя взгляд на выложенные в ряд тела. Точный список еще составляется. Один из охранников был найден у самой входной двери, нападавшие застали его без оружия. Второй и третий были внутри склада, но следов применения оружия также не обнаружили пока что. Эксперты склоняются ко мнению, что их всех убили в ближнем бою. «Сэр, мы обнаружили еще три трупа здесь рядом, за зданием», доложил вбежавший солдат. «Что такие?» «Патрульные, сэр!» «Свободен!» «Что с записями видеокамер?» — спросил лейтенант у сопровождавшего его рядового, который должен был узнать результаты анализа. «Ничего, сэр! На них никого нет!» «Что дала облава? Вы обнаружили их!» «Обнаружена машина, на которой нападавшие скрылись, скорее всего!» «Что еще?» «Ничего, сэр! Никаких следов больше!» «На видеокамерах ничего нет. Наших убил словно какой-то призрак. Эксперты утверждают, что это был скорее только один человек, и большая вероятность, что он модификант высокой степени изменения. «Призрак», — повторил за солдатом лейтенант.